Глава 54. Официальное торжество. Принц еще крепче прижимает меня к себе, но я буквально чувствую, как меняется его настроение с настороженного на счастливо расслабленное. Он целует меня в макушку и посмеивается, пока король оторопело озирается по сторонам. «Аэ, Кристелиолон, что здесь происходит?» Опуская свою руку с уже подготовленным атакующим плетением, «Я женился!» — с едва скрываемым смешком в голосе спокойно отвечает Крис. «Кажется, кто-то из рыцарей закашливается». Король замирает, переводя взгляд с меня на Криса и обратно. «И поэтому ты послал символ смертельной опасности?» — рычит король. «Потому что тебе жениться приспичило?» «Нет, из-за него!» Принц указывает рукой в один угол храма, где связанный плетением лежит опекун, а потом в другой угол — на священника. И немного из-за него. Рыцари тут же разделяются на две кучки и подходят к связанным преступникам. Король Хмурый идет к нам. Я даже успеваю испугаться. Будет ли он сильно против? Но если будет, что же теперь делать? Ты что, подождать не мог? Я как всем объяснять буду, что мой сын женился и на свадьбе они не погуляют? «А как же торжество?» Король гневно смотрит на Криса. Но принц молча улыбается. «Я не выдерживаю». «Мы не специально. Оно само», — говорю я и показываю браслет на запястье. «Огонь оставил это прямо перед вашим приходом». «Огонь?» Король прищуривается и скользит глазами по храму. Его взгляд становится все более и более удивленным, можно даже сказать шокированным, Я разделяю его мнение. Если бы на моих глазах просто так, на пустом месте, точнее, на развалинах, буквально за считанные минуты отстроился храм, да такой красивый, я бы тоже обалдела. Погодите. Вы хотите сказать, что это заброшенный храм драконьего Оракула? С каким-то благоговейным восторгом произносит король. Давно утерянный, не функционирующий? А вас благословил сам Оракул? Ну, видимо, уже функционирующий. Принц пожимает плечами и снова указывает на священника. Ты бы его спросил, что это, откуда и почему. А нам бы с Изи домой отдохнуть. А то она меня практически из-за стены забвения вытащила. Я еще не успел нарадоваться. «Ты чуть не умер?» — гремит голос короля. «Кто это сделал? Прямо или косвенно?» Издевается принц. Да уже неважно. В общем, пап, если что, то горбурелия под суд, а священника... А, сам реши. А мы полетели. Крис выводит меня из храма, пока король пытается добиться от священника, что здесь вообще произошло. Я хочу полетать. Подает голос драконница. Выпусти меня. Первый полет после обручения с истинным незабываем. Еще бы я знала, как это сделать. А ты просто дай мне самой. Я все сделаю. Я останавливаюсь и закрываю глаза. А когда открываю, понимаю, что у меня не руки, а лапы в изумрудной чешуе, а за спиной крылья. Отталкиваюсь лапами от земли, неловко взмахиваю крыльями и поднимаюсь в воздух. Крис сначала удивленно, а потом довольно смотрит на меня и тоже превращается в дракона. Драконица ликует от ощущения свободы. Дракон Криса летит рядом, ловя воздушные потоки и выделывая пируэты. А мне хочется всей душой обнять весь мир. Так мне легко и счастливо. «Госпожа Изелфлайт», — обращается ко мне одна из служанок, которая собирает мне волосы. Какой тиару вы предпочитаете?» Она ставит передо мной на туалетный столик несколько. Все невероятно красивые. Они искрятся в лучах солнечного света, падающего из окна. Прошло почти три месяца с того момента, как драконий оракул поженил нас с принцем. Я живу во дворце, но официально мы только жених и невеста, поэтому Крис окольными путями по ночам пробирается ко мне. Чтобы не ходило лишних слухов, к счастью, этот спектакль сегодня закончится. «Нас объявят мужем и женой на виду тысяч глаз, и принц, наконец, унесет меня в наш маленький домик у озера». Нам пришлось устроить праздник для народа и пригласить гостей. Не все смогли присутствовать на свадьбе и прислали только поздравления. Некоторые из писем были совсем неожиданными, например, от профессора Филдса и Дратсон. Как выяснилось, они так старательно пытались объяснить Гудику на Виарет. Что нужно делать, что... Теперь ждут пополнения, как и сами растения. Глен написал, что старательно выполняет задание принца и обучает женскую команду по Хокрулу устанавливать баланс на досках. Но там то ли девушки непонятливые, то ли просто делают вид. В общем, пока что он купается в женском внимании, но результатов не добился. Отец Эрни был настолько разгневан на сына за его неподобающее поведение, что отправил учиться в какое-то закрытое военное заведение. В общем, он застрял там лет на десять. И мне, кстати, кажется, что это пойдет ему на пользу. Неожиданностью стало то, что праздник пообещал посетить ректор и библиотекарша. Та после скандала с Филцем решила времени не терять и применила свое ведьмовское очарование на ректоре. Как пишут в газетах, очень удачно хотя подробности никто не знает. Я же рада тому, что вся эта суета выпала на летние каникулы. Ни за что не хотела бы пропустить учебу и намереваюсь вернуться осенью, чтобы закончить и получить диплом. А пока осваиваюсь тут, хотя и не всегда выходит. К чему я до сих пор не привыкла, так это к тому, что со мной носятся, все за меня делают. Меня одевают в лучшие наряды, сшитые по моим меркам, и заставляют носить дорогущие украшения. Хотя мне хватает одного — кольца, подаренного Крисом и спасшего меня от брака с опекуном. Из выставленных передо мной тиар выбираю золотую под цвет платья, и служанка выдружает мне ее на голову, закрепляя к ней фату. Смотрю на себя и до сих пор не могу поверить, что замужество — это не что-то страшное и опасное, — а счастье — быть с любимым человеком. Или не совсем человеком. Неважно, важно. Важно, что он истинный», — ворчит на меня драконица, а я мысленно ее обнимаю. Люблю и безумно рада, что она есть у меня. Слуги выводят меня из шатра невесты, в котором меня готовили к свадьбе, и передают в руки короля. Он сказал, что не позволит больше никому вести меня под венец. Слишком уж я ему дорога. Но вместо того, чтобы сразу взять меня под руку, он медлит. Потом смотрит мне куда-то за спину, и я, ничего не понимая, оборачиваюсь, сталкиваясь взглядом с хрупкой женщиной. Она смотрит на меня с мокрыми от слез глазами. Сначала я не понимаю, что все это значит, почему она мне кажется знакомой, а потом... Иси шепчет она. «Ма? Ма?» Я чувствую, как душа уходит в пятки, а глаза начинают неимоверно щипать. Женщина бросается ко мне и крепко прижимает к себе. Она гладит меня, будто хочет удостовериться, что я настоящая, живая, а я никак не могу отлипнуть от нее. Я не думала, что что-то могло сделать мой день лучше, но это произошло.